Несмотря на холод сгустился, облаком плавал тяжкий запах разлагающихся утопленников. Но пора обложных осенних дождей еще не наступила, не пришла еще мокрая серая осень. Вода в реке убывала, и от того обсыхали трупы. Только теперь видно стало, как много погибло народу при форсировании реки и при последующих переправах.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 И уносила трупы вниз по реке, Таскала пострежи, трепала в омутах, прибивала к берегу. Мухота, воронье, крысы справляли на берегу свой жуткий пир. Вороны выклевывали утопленько глаза, обожрались человечиной и, удобно усевшись, дремали на плавающих мертвецах, Так любят они плавать на бревнах.